Долгоживущие организмы. Ученые уже давно заметили, что практически для каждого вида характерна определенная продолжительность жизни. У одних организмов естественная смерть наступает через несколько дней после появления на свет, у других спустя десятки, а то и сотни лет. Например, некоторые сосущие инфузории. А в лабораторных условиях, где они были обеспечены нормальным питанием, прожили всего несколько суток. Зато на скудном пайке они жили несколько месяцев. Максимальная же продолжительность жизни некоторых одноклеточных организмов может достигать одного года. Впрочем, узнать конкретный возраст того или иного организма довольно непростая задача. И только в отношении рыб это сделать относительно легко. Для этого достаточно подсчитать число годичных колец на чешуе и плавниках. В ходе подобных исследований ученые установили, что для многих рыб возраст в несколько десятков лет далеко не предел. Причем такие долгожители порой становятся даже добычей удачливых рыбаков. Так через сорок лет после смерти императора Фридриха Барбароссы в одном из озер выпустили его любимую щуку. Случилось это в 1230 году. В 1497 щуку случайно поймали рыбаки. По приблизительным подсчетам ей в то время было более т р е х лет. И весила она 140 килограммов. Установлено, что свыше ста лет живут самы, а выведенный в Японии декоративный карп кои, по некоторым сведениям, может прожить более двух сотен лет. Да и вообще среди крупных рыб немало долгожителей. Однако миниатюрные золотые рыбки в аквариумах тоже доживают до 30-40 лет. Долго живут и некоторые п р и с м а к а ю щ и е с я Так у небольших китайских аллигаторов продолжительность жизни достигает п я т и д е с я лет. Крупные же рептилии, как, например, нильские и гребнистые крокодилы, доживают и до ста и более лет. В то же время Продолжительность жизни гигантских змей не слишком велика, как можно было бы подумать, ориентируясь на их размеры. Впрочем, как долго живут гигантские змеи на воде, неизвестно, поэтому об их возрасте судят на основании данных, полученных в зоопарках. Так, согласно фактам, опубликованным известным зоологом-профессором Бернгардом г р ж и м и к о м Дольше всех прожила анаконда в Вашингтонском зоопарке 28 лет с 1899 по 1927 годы. Один из удавов прожил в Бристольском зоопарке 23 года и три месяца, а иероглифовый питон достиг там же 18-летнего возраста. Тигровый питон в зоопарке Сан-Диего Дожил до двадцати двух лет и д е в я т месяцев, а два сетчатых питона, один в Лондоне, а другой в Париже, умерли в возрасте двадцати одного года. Есть также сведения, что в зоопарке Питтсбурга сетчатый питон прожил тридцать два года. Что же касается черепах, то они долгожители прирожденные. Патриархи в возрасте ста тридцати ста п я т и с я т и лет Для этих животных нередкость. А рекордсменами являются гигантские и слоновые черепахи, которые освоили соответственно Сейшельские и Галапагосские острова. Эти удивительные присмыкающиеся достигают возраста двухсот и более лет. Так ч е р е п а х а которую еще в 1770 году Известный мореплаватель капитан Кук подарил королеве Конго. Умерла спустя почти двести лет, точнее в 1966 году. Немало данных специалисты собрали и о продолжительности жизни птиц. п Равда эти сведения в основном касаются тех пернатых, которые содержались в неволе. Например, садовая славка. В искусственной среде прожила двадцать четыре года. Черный дрост и полевой жаворонок двадцать лет. Долгожителями оказались филины, для которых отмечена максимальная продолжительность жизни в шестьдесят лет, также, впрочем, как и у ворона. Попугаи также показали рекордные результаты. Так для красного ары отмечен возраст шестьдесят года. Для кокаду более пятидесяти шести лет, для попугая жако более сорока девяти. Для дневных хищных известны такие данные: о р е л с к о м о р о д ж жил пятьдесят пять лет, кондор более шестидесяти пяти, орел беркут сорок шесть лет, белоголовый сип более тридцати восьми лет и еще некоторые цифры. Серый журавль прожил сорок три года, розовый пеликан Дожил до пятидесяти страуса, до сорока эму, до двадцати восьми лет. Немалый век и у некоторых примитивных организмов. Например, двустворчатый моллюск м о д и о л а обыкновенная, обитающая в Баренцевом море, доживает до ш е с т д е с я т и пяти лет, а обитатели северных рек. Обыкновенные жемчужницы, раковины которых имеют д 9 в н а д ц а т с а н т и м е т р о в у ю длину, даже в естественных условиях нередко преодолевают столетний рубеж. Но оказывается, для морского моллюска Винерки Арктика Исландика то лет это всего ничего. Дело в том, что, как установили специалисты из м а н г о р с к о г о университета в Северном Уэльсе, возраст этого существа как минимум больше четырехсот лет. А выяснили это ученые после того, как подсчитали характерные кольца на раковине м о л л ю с к а Скорее всего, это самый долгоживущий представитель царства животных на Земле. Встречаются долгожители и среди кишечнополосных животных. Так возраст некоторых актиний оценивается в 80-90 лет. Скорее всего, связана эта особенность. со способностью этих существ к активной регенерации, в частности, замене поврежденных участков тела. Но самый фантастический результат демонстрирует крохотная медуза Туритопсис нутрикула, диаметр которой всего два миллиметра. И установил этот факт итальянский зоолог Фернандо б у э р о Причем сделал он это невероятное открытие почти случайно. Однажды исследователь заселил этими медузками аквариум, но в силу каких-то непредвиденных обстоятельств ученый забыл о животных. И только через несколько недель, когда аквариум почти высох, вспомнил о них. По логике, а также согласно тем сведениям, которые нам известны об этих существах, медузы давно должны были бы умереть или же в лучшем случае чувствовать себя очень плохо. Однако вопреки здравому смыслу они не только остались живы, но и помолодели. Сбросив щупальца, как деревья перед зимой листву, они превратились в личинок. Более того, когда б у э р наполнил емкость с выжившими животными водой, то к своему немалому удивлению заметил, что жизнь медуз стала развиваться по новому кругу. Сначала личинки превратились в полипов. напоминавших стебельки со щупальцами, а затем от этих стебельков отпочковались новые медузы. Итак, старость, молодость, детство в мире медуз периоды жизни полностью перепутались. Они становились взрослыми, потом впадали в детство, снова взрослели. То есть эти организмы живут по каким-то невероятным, даже абсурдным правилам. А это значит, что они умеют управлять своими генами, заставляя при необходимости свои клетки жить в с п я т ь возвращаясь на раннюю стадию развития. А вот среди насекомых долгожителей вроде медуз или моллюсков нет. Продолжительность жизни у большинства из них меньше года. Например, жизнь черного таракана длится около сорока суток. к о м н а т н о й мухи от десяти до тридцати суток, комаров от десяти суток до двух месяцев. Взрослые п о д е н к и живут меньше одного дня, иногда всего несколько часов. Относительно намного дольше живут рабочие муравьи до шести лет. Продолжительность жизни периодической цикады семнадцать лет. Правда, большую часть этого времени она находится в личиночной форме. и проводит жизнь под землей, питаясь соком древесных растений, который высасывает из корней. Взрослая стадия этого насекомого длится всего несколько недель, и только царицу термитов можно назвать долгожителем, поскольку живет она несколько десятков лет. Муравьиная же матка достигает двадцатилетнего возраста, а пчелиная восьмилетнего. Любопытную закономерность, связанную с продолжительностью жизни, демонстрируют усаногие раки, ч морские желуди. Так эти организмы на скалах у побережья Англии живут всего пять-шесть лет, а обитатели восточных районов Баренцева моря целых сорок лет. Парадокс? Возможно, хотя известно, что животные с переменной температурой тела В более прохладном климате живут дольше, чем в жарком. Попутно остановимся еще на одной закономерности, связанной с продолжительностью жизни. Оказывается, у многих животных дети старых матерей живут меньше, чем потомки молодых родительниц. Так, если старым самкам к о л о в р а т о к позволить размножаться в течение нескольких поколений, о продолжительность жизни каждой следующей генерации будет постепенно снижаться. Наконец наступит такой момент, когда очередное поколение погибнет, не оставив после себя потомства. А теперь пришло время определиться с продолжительностью жизни среди млекопитающих. Предварить разговор на эту тему, видимо, следует закономерность, ю которую установили ученые для этого класса позвоночных. Оказывается. Чем больше размеры вес тела млекопитающего, тем дольше оно живет. Например, для 8-16 граммовой водяной буразубки земной век тянется всего полтора года, а для двух-трех тонного слона 70 лет. Причем эта закономерность действует настолько четко, что по среднему весу животного можно довольно точно определить максимальную продолжительность его жизни. Прочем, из этого правила тоже есть исключение. Например, в соответствии с этой закономерностью человек и человекообразные обезьяны должны жить не более т р и лет. В то же время и гориллы, и шимпанзе живут сорок-пятьдесят лет, а человек доживает до ста и более лет. Помогает же им в этом более крупный головной мозг, который к а ч е с т в е н н е е регулирует течение всех жизненных функций. А вот у птиц, рептилий и амфибий такое четкое соответствие между размерами тела и продолжительностью жизни отсутствует.